Лучше уж самим закрыть картину. Решение это во мне крепло с каждым днем, оно не было вызвано мгновенным импульсивным взрывом, а созревало от безнадёжности от понимания ситуации. Я поделился с Гришей, Горин, тоже измученный истёрганный замечаниями, после небольшого колебания согласился со мной, и мы постановили, отказываемся от картины. Не ради благородного жеста, вот мол, какие мы принципиальные, а просто потому, что не было больше сил выносить придирки и подозрительность бесконечной поправки. Надо было подумать, как аккуратно произвести эту болезненную операцию. Вы понимали, что на телевидении только обрадуется нашему решению. Но помимо этого существует план студии, затрачены средства и так далее. Так что надо было разработать тактику закрытия, чтобы потом на нас не вешали собак. Никому в съемочной группе мы пока не сказали о том, что вынесли нашему фильму Смертный приговор. А вечером того дня была назначена кинопроба с Гафтом на роль полковника Покровского. Ее, конечно, надо было отменить, но как-то не нашлось благовидного предлога. Я поплелся. На ненужную бессмысленную съемку. Это было жуткое самоистязание. Я чувствовал себя будто на похоронах, но старался, чтобы этого никто не заметил. Настроение было катастрофическое. Я видел с каким воодушевлением оператор Владимир Жернаховцев ставил свет и кадр. Он был беззаветно влюблен в сценарии и предвкушал радость даже от напролоб.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 И здесь не было никакой нашей беспринципности или гибкость. Просто мы оба очень страдали и мучились. Принять резко негативное решение было нестерпимо больно, и не надо упрекать нас за ханжельнство. Мы были живыми людьми, любили то, что хотели делать, и горько терзались от того, что с нами вытворяли. Во второй половине марта 1980 года пробы были в основном закончены, не было артиста только на роль молодого гусара Плетнёва. Дня за два до срока сдачи напроп телевизионному руководству я познакомился с молодым артистом из современника Станиславом Садальским и предложил ему попробоваться на роль Плетнёва. Мы сделали ему грим, Я перепитеривал с ним, и мне показалось, что артист годится. На следующее утро мы должны были поехать в Останкино, показать пробы и утвердить их. А вечером на Мосфильме должна была состояться съемка с Садальским. А еще через две недели, 10 апреля, группа намеревалась выехать в длительную двухмесячную экспедицию в Ленинград. Подготовка велась лихорадочно, В Ленинград должны были переправить 50 лошадей солдатами-кавалеристами, и администрация обеспечивала место для солдатского жилья, корма для лошадей, конюшни и так далее. Заказывались железнодорожные платформы для отправки лихтвагина, конёрвагина, карет